Огненный канат качнулся, прошел совсем рядом. И тогда император увидел далеко внизу крошечный островок, плававший в темном море, и на самом островке он разглядел скорчившуюся фигурку. Рядом с ней застыла белая тень. Мгновение тишины, а затем император почувствовал, как его губы раздвигаются в улыбке. Конец пути, конец всего. Его враг, его любовь перед ним. Император занес ногу над пропастью, а затем шагнул с обрыва. Это было словно во сне, когда ты падаешь, но так медленно, что никакая высота не в силах убить тебя. Призрак поворачивался к нему. Пустые серые рукава просторного балахона вытягивались, приобретая форму двух прямых не то мечей, не то очень длинных копейных наконечников. Призрак никуда не собирался бежать. «Ты пришел!» — услыхал император. Голос был старческий, натреснутый, неприятный. «Ты все-таки дошел!» Но, как ты понимаешь, мы все равно выиграли. Этот мир, твой мир, еще целое их множество. — Почему он вас всех перед решающей схваткой тянет на высокопарные рассуждения? — бросил император. Он уже стоял на плавающем в нечто-островке. Прыжок обернулся плавным спуском. Очевидно, хозяева этого места хотели закрепить успех. «Хватит болтать, займёмся делом, Дано моя!» «Да что нам в твоей дано, что нам в тебе, что нам во всём глупом человеческом роде», — высокомерно бросил призрак. Однако императору показалось, что за этими словами не было ничего, ни искренней веры, ни подлинной преданности. Кукла повторяла то, что шептали уста неведомого кукловода. Кто же отбросил эту тень, как она оказалась во власти здешних сил? Впрочем, какая разница? Сейчас это враг, и враг последний. Мы делаем то, по сравнению с чем, творение твой, всей твоей расы, разбросанной по множеству миров, есть не иное. Император резко мах, взмахнул мечом. Призрак ты или не призрак, но я начну с честной стали. Что будет дальше, посмотрим. Как и следовало ожидать, клинок легко прошел сквозь серое облако, не причинив тени никакого вреда. Призрак издевательски засмеялся. Что ты можешь сделать против меня, человек? Твоё оружие против меня бессильным. Тебе поможет лишь то, что ты носишь на левой руке, но не твоя собственная сила. Наша сила, сила, которую тебе одолжили, и которую пришло пора вернуть. Император Мельяна не торгуется, надменно ответил человек. Император Мельяна берёт то, что считает нужным, и делает с ним то, что считает нужным. Можешь отобрать у меня это? Он потряс левой рукой. надбери Сам отдашь, охмыльнулся призрак. Император ощутил касание чужой силы, но перчатка, похоже, имела собственное мнение по этому поводу. Рука не дрогнула. Сам же император ничего не ответил. Гордые речи, тени явно пропадали зря. «Смотришь на свою дану человек?» – внезапно спросил призрак глумливым голосом. «Смотри, смотри. Тебе вообще уже недолго ос осмотреть осталось» на что бы то ни было, однако в эти мгновения император смотрел вовсе не на тайды, он заставил себя забыть сейчас о ее существовании, отзавелся ли белая перчатка на его зов или она окончательно исчерпала все силы в противостоянии с вампиршей, что же ты стоишь человек, продолжала насмешничать тень, что же ты собираешься где, гнусавый голос оборвался, Закованный в броню кулак императора, врезался в блеклое пятно лицо тени, встретив при этом плоть, а отнюдь не бестелесную субстанцию. Император ударил правой рукой, на которой забытый так долго оставался в бездействии ее старый перстень с магическим черным камнем, некогда подаренным радугой и с успехом против радуги же использованный в самом начале войны с чародеями. Нежданно сработала старая магия, какой учили императора в его мальчишеские годы. Непригодное для боя сугубо академическое, умственное упражнение для одаренного ученика. Предание призраку видимости плоти, наделение телом – настоящее заклинание такого рода из разряда наивысших и тайных. Его сильно упрощенное и подобие, откуда убраны все ссылки на некромантию и напротив служило известным средством проверки адепта. Сознание словно бы само произнесло в нужный момент намерто вытравленную в памяти точной кислотой по железу магическую формулу, отбросило все суетные, принадлежащие этому миру, скольбы ценно для императора оно не было. И в решающий момент сознание нанесло четкий выверенный удар». Тень опрокинулась, согнулась, словно самый обычный человек, получивший кулаком в уличной драке. Согнулась, переломилась, разрываясь почти пополам в том месте, где у человека находится пояс. Раздался странный звук, не то всхлипывание, не то всхрюкивание, не то бульканье, или словно кто-то захлебывался собственной кровью, медленно, будто чьё-то заклятие, Остановила, остановила само время тень, поплыла прочь, удар императора отбросил ее со строка, швырнул на стену, а там в нее вцепились внезапно ожившие руки, выстилавших исполинский колодец тел. Открылись незрячие глаза, распрямились скрюченные пальцы. Сейчас они жадны и с, такой, с так и не избытой яростью и местью ухватились за полы призрачного плаща, за все, до чего только могли дотянуться». Давным-давно умершие мышцы вновь напряглись В одно мгновение тень оказалась распяленной Распластанные на стене, руки мертвых рвали ее в кулачки. Привидение быстро втягивалось вплоть стены, просачиваясь глубь сквозь мельчайшие щели между плотно прилегавшими друг к другу трупами. Тень умирала. И если это можно было называть смертью, молча. Ни, зву... ни слова, ни звука, не слышимой для императора мысли. Черный провалы глаз затянуло белесой мглой, так и непущенные в дело бесплотные клинки медленно таяли. Мертвые руки делали свое дело. Кто знает, для чего создатели этой чудовищной бездны сохранили им подобие жизни. Но когда настало время, принесенные жертву смогли отомстить за себя».